Часть вторая. Радость. Глава 1. Доктору не было необходимости что-либо объяснять. Его лицо, тишина в комнате, разложенные на столе рентгеновские снимки и результаты анализов, говорили сами за себя. Двое сидели друг напротив друга в уютно обставленном офисе в конце Харли-стрит. знали, что подошли к финалу драмы, разыгрывавшейся множество раз до них. Шесть недель назад они были едва знакомы. Теперь их соединяла связь самого глубокого свойства. Один сообщал новость, другой ее принимал. Оба старались не выразить лишних эмоций. Обязанность их скрывать была частью процедуры джентльменским соглашением. «Доктор Бенсон, могу я осведомиться, сколько мне осталось?» Спросил Пюнт. «Точно определить трудно», — ответил доктор. «Боюсь, что опухоль быстро прогрессирует. Если бы мы смогли обнаружить ее раньше, существовал бы небольшой шанс на операцию, а так...» Он покачал головой. «Сожалею». «Нет нужды». Бюнт говорил на прекрасном литературном английском образованного иностранца, тщательно выговаривая каждый слог, словно в качестве компенсации за немецкий акцент. Мне 65. Я прожил жизнь долгую, и осмелюсь добавить, во многих смыслах счастливую. Много раз в прошлом я ожидал смерти. Можно сказать даже, что смерть была моей спутницей, постоянно следую за мной по пятам. Что же? Теперь она меня нагнала. Фюнт развел руками и изобразил улыбку. Мы с ней старые знакомые, и нет причин ее бояться. Тем не менее, мне необходимо устроить свои дела, привести их в порядок. В этом плане очень помогло бы знать срок, хотя бы в грубом исчислении. Мы говорим о неделях или о месяцах. Ну, боюсь, ситуация будет ухудшаться. Ваши главные боли усилятся. Могут случаться приступы. Я пришлю вам кое-какие книги, которые помогут вам представить общую картину и пропишу сильные обезболивающие. Возможно, вам стоит подумать о лечении в стационаре. Могу порекомендовать очень хорошее заведение в Хемстеде. Оно находится в ведении Мемориального фонда Марии Кюри. На более поздних стадиях вам потребуется постоянный уход. Слова уплывали куда-то вдаль. Доктор Бенсон смотрел на своего пациента несколько озадаченно. Имя Атти Кусапюнда ему, естественно, было известно. Его часто упоминали в газетах. Беженец из Германии, ухитрившийся пережить войну, проведя год в одном из гитлеровских концлагерей. На момент ареста он служил полицейским в Берлине, а может и в Вене. И после переезда в Англию Сделался частным детективом, помогая полиции в расследовании множества дел. На сыщика он был совсем не похож, низенький, очень аккуратный, со сложенными перед собой руками. На нем был темный костюм, белая рубашка и узкий черный галстук. Туфли отполированы до блеска. Его можно было принять за бухгалтера из разряда таких, что работают на семейную фирму, и безупречно надежны. И все же было. Ватти Пюнди нечто особенное. Только-только войдя в кабинет, еще не услышав новость, он выказывал некую странную нервозность. Глаза смотрели из-под круглых, в проволочной оправе очков, бесконечно внимательно, а прежде чем заговорить, Пюн словно колебался. Странность заключалась в том, что, узнав диагноз, пациент явно успокоился. Создавалось впечатление, будто он давно ожидал его услышать, и теперь был рад, что это наконец свершилось. «Два или три месяца», — подвел итог доктор Бенсон. «Возможно, дольше, но я опасаюсь, что после этого срока ваши физические и умственные способности начнут угасать». «Большое спасибо, доктор. Назначенное вами лечение было образцовым». Можно вас попросить, чтобы последующая ваша корреспонденция была адресована мне лично с пометкой в собственные руки. У меня работает секретарь, и мне пока не хочется, чтобы он знал. Разумеется. Наши с вами дела закончены. Буду рад видеть вас снова через пару недель. Нам нужно будет произвести кое-какие приготовления. Я всерьез считаю, что вам следует съездить в Хемпстед и присмотреться к заведению. «Я так и сделаю». Фюнт встал. Удивительно, но в результате этого он почти не стал выше. Стоя, он казался ничтожным на фоне комнаты с ее панелями из темного дерева и высоким потолком. «Еще раз благодарю, доктор Бенсон». Сыщик взял трусть из палисандрового дерева с увесистой бронзовой ручкой. вещицы из XVIII века. Она приехала из Зальцбурга, и была подарком от немецкого посла в Лондоне. Не единожды эта трость выказывала себя эффективным оружием. Фюнт миновал администратора и швейцара, вежливо кивнув каждому, и вышел на улицу. Едва оказавшись там, он остановился и оглядел залитую яркими лучами улицу. Он совсем не удивился открытию, что все его чувства обострились. Очертания здания казались математически ровными. Ухо вычленяло из общего гула дорожного движения звук, производимый каждой машиной. Кожа ощущала тепло солнечного света. В голову пришла мысль, что это могут быть последствия шока. Ему 65. И он едва ли встретит 66-й день рождения. К этому нужно привыкнуть. И тем не менее... Шагая по Харли-стрит в направлении Риджинс-парка, Фионт почти преуспел уложить новую ситуацию в рамки. Это был всего лишь очередной бросок костей, да и в конце концов вся его жизнь протекала, подчиняясь маловероятным обстоятельствам. Он знал, к примеру, что самим своим появлением на свет обязан историческому казусу. Когда баварский принц Отто I стал В 1832 году королем Греции некоторое число греческих студентов предпочло эмигрировать в Германию. Одним из них был его прадедушка. 52 года спустя Аттикус появился на свет от матери немки, работавшей секретаршей Вланд-Полицай, где его отец служил патрульным. Наполовину грек, наполовину немец, представитель этнического меньшинства. если такое вообще существовало. Ну, а потом, разумеется, в возвышении нацизма пиунды были не только греки, в их жилах текла еврейская кровь. По мере того, как большая игра набирала обороты, шансы на их выживание таяли, и только самый беспечный игрок рискнул бы сделать на них ставку. И верно, Аттикус потерял всех. Мать, отца, братьев, друзей. В итоге сам он угодил в концлагерь неподалеку от Бельзена, и собственная его жизнь оказалась спасена лишь благодаря административной ошибке одному шансу на тысячу. После освобождения судьба подарила ему еще десять лет, так что стоит ли всерьез жаловаться, что в последний раз кости легли против него? Аттикус Пунт был человек сильный духом, и на Юстон-Роуд уже вполне... примирился с ситуацией. Чему быть, того не миновать. Сетовать он не будет. Домой он поехал на такси. Фюнт никогда не пользовался метро. Ему не нравилось скопление людей в тесном пространстве. Такое множество грез, страхов и сожалений, спрессованных в темноте, он находил его невыносимым. Черные автомобили были куда более спокойными, как кокон, ограждая его от реального мира. Движение в середине дня не было плотным, и вскоре Пюнт оказался на Чартерхаус-сквер в Фарингтоне. Такси подкатило к Тандер-корту, весьма элегантному многоквартирному дому, где проживал сыщик. Он заплатил шоферу, прибавив щедрые чаевые, и вошел в подъезд. Квартиру Пюнт купил на деньги, полученные за дело о бриллианте Людендорф. Две спальни, просторная и светлая гостиная, выходящая на сквер, и самое важное — коридор и кабинет, где он принимал клиентов. Поднимаясь в лифте на восьмой этаж, сыщик подумал, что в настоящий момент у него на руках нет расследований. Что же, это даже к лучшему. «Эй, привет!» Раздался из кабинета голос, прежде чем Пюнт успел закрыть входную дверь. Мгновение спустя из кабинета вылетел Джеймс Фрейзер с пачкой писем в руке. Молодой человек на пороге тридцатилетия, блондин, он был тем самым секретарем и помощником, о котором Пюнт обмолвился доктору Бенсону. Выпускник Оксфордского университета с претензией на карьеру актера, неудачник и хронический безработный. Он откликнулся на объявление в «Спектейтере», полагая, что продержится на работе пару месяцев. Прошло шесть лет, а он все еще оставался здесь. «Как успехи?» — спросил секретарь. «Успехи в чем?» — в свою очередь спросил Пюнт. Фрейзер понятия не имел, куда ходил его шеф. «Не знаю. В том, чем вы были заняты». Джеймс одарил его своей по-мальчишески задорной улыбкой. Кстати, звонил инспектор Спенс из Скотланд-Ярда. Просил, чтобы вы ему перезвонили. Кто-то из «Таймс» хочет взять у вас интервью. И не забудьте, что в половине первого придет клиент. Клиент? Да. Фрейзер порылся в письмах, которые держал. Ее зовут Джой Сандерлинг. Она звонила вчера. Не припоминаю, чтобы я разговаривал с Джой Сандерлинг. А вы не разговаривали. Это я с ней говорил. Она звонила из БАТа или еще откуда-то. Голос у нее был изрядно встревоженный. «Почему вы не согласовали со мной?» «А нужно было?» Фрейзер спал с лица. «Мне ужасно жаль. У нас пока ничего нет, и я решил, что вы не откажетесь от нового дела». Пюнт вздохнул. «Вид у него всегда был немного усталый и страдальческий. Это было присуще его манере себя вести». но в этот раз трудно было выбрать более неподходящее время. Но даже теперь он не повысил голоса, действуя, как всегда, рассудительно. «Мне жаль, Джеймс», — сказал Пюнт, — «но я не могу ее принять». «Но мисс Сандерлинг уже в пути?» «Тогда передайте, что она зря потратила время». Пюнт прошел мимо секретаря в свою комнату и закрыл за собой дверь. Глава вторая. Вы же сказали, что он меня примет. Знаю, мне ужасно жаль, но у него сегодня так много дел. Но я отпросилась на день с работы, добиралась сюда поездом из Бата. Нельзя так обращаться с людьми. Вы совершенно правы, но мистер Пюнт тут не виноват. Я не заглянул в его ежедневник. Если хотите, я оплачу вам железнодорожные билеты и сумму на текущие расходы. «Дело не только в расходах на билеты. Тут вся моя жизнь решается. Я должна увидеться с ним. Не знаю, кто еще способен мне помочь». Пюнт слышал голоса, доносящиеся из-за двойной двери, ведущей в гостиную. Он удобно устроился в кресле, покуривая любимые сигареты собрания, черные, с золотым кончиком. Он размышлял о своей книге, труде всей жизни, Разросшейся уже до четырехсот страниц, а конца все еще не предвиделось, называлась книга «Ландшафт криминалистического расследования». Фрейзер отпечатал на машинке последнюю главу и... Пюнт пододвинул листы к себе. Глава двадцать шестая. Допрос и интерпретация. Читать сейчас он не мог. Пюнт подумал, что на завершение книги нужен еще год. Этого года в его распоряжении нет. Голос у девушки был приятный. Она была молода. Даже находясь по другую сторону деревянной преграды, он мог сказать, что она вот-вот расплачется. Пюнд подумал про свой диагноз. Внутричерепное новообразование. Доктор отвел ему три месяца. Неужели он проведет их вот так, размышляя о делах, которые не смог доделать? Злясь на себя, он. Аккуратно затушил сигарету, встал и открыл дверь. Джой Сандерлинг стояла в коридоре и разговаривала с Фрейзером. Девушка она была невысокая, миниатюрная во всех смыслах, с русыми волосами, обрамляющими очень милое личико и по-детски наивные голубые глаза. Для встречи с сыщиком она принарядилась. Светлый плащ, перехваченный Натальей поясом, был излишним в такую погоду, но сидел на ней хорошо, и Пюнт заподозрил, что Джой выбрал его, потому что он придавал ей деловитый вид. Она заглянула за спину Фрейзеру и увидела его. «Мистер Пюнт?» «Да», — он медленно кивнул. «Простите, что отрываю вас. Я знаю, как вы заняты, но прошу вас, не могли бы вы уделить мне всего пять минут своего времени? Это так важно!» «Пять минут?» Она едва ли догадывается, что это имеет очень большое значение для них обоих. «Хорошо», — ответил он. Стоящий позади нее Джеймс Фрейзер выглядел расстроенным, словно считал, что подвел шефа. Но Пент принял решение, когда услышал ее голос. В нем звучало такое отчаяние. «Хватит на сегодня горя». Он проводил девушку в кабинет, вполне уютный, хотя и несколько аскетически обставленный. Здесь имелись стол и три кресла, антикварное зеркало, гравюры в золотых рамах. Все в присущем Вене XIX века в стиле Бидермайер. Фрейзер прошел за ними и занял место у стены. Уселся, скрестив ноги, и примостил блокнот на колени. На самом деле записывать необходимости не было, Бюнт никогда не упускал даже самой мелкой детали и помнил каждое оброненное слово. «Прошу вас, продолжайте, мисс Сандерлинг». «Пожалуйста, зовите меня Джой», — откликнулась девушка. «Вообще-то мое имя Джози, но все зовут меня Джой». «И вы приехали в такую даль из города Бата». «Ради встречи с вами я готова была уехать даже дальше, мистер Бюнт. Я читала про вас в газетах». Там пишут, что вы лучший в мире сыщик, и для вас нет ничего невозможного. Аттикус Пюнт заморгал. От такой лести ему стало неудобно. Нервным движением он поправил очки и слегка улыбнулся. «Это очень любезно с вашей стороны, но мы, похоже, несколько забегаем вперед, мисс Сандерлинг. Прошу нас извинить, мы поступили невежливо и не предложили вам кофе». Большое спасибо, но я не хочу кофе и не желаю слишком долго занимать ваше время, но мне позарез нужна ваша помощь. Тогда почему бы вам не начать с того, чтобы рассказать о причине своего приезда? Да, конечно. Она выпрямилась в кресле. Джеймс Фрейзер ждал, держа ручку наготове. «Имя мое вы уже знаете», — заговорила девушка. «Живу я в местечке Нижний Вествуд с родителями и братом Полом». Несчастью, брат, родился с синдромом Дауна и не способен позаботиться о себе, но мы с ним очень близки. На самом деле я жутко его люблю. Она помедлила. Дом наш совсем рядом с батом, но я работаю в деревне, которая называется Саксбина Эйвене, устроилась в тамошнюю лечебницу, помогая доктору Редвинг. Она ужасно славная, кстати. Я у нее скоро уже два года и очень довольна. Пет кивнул. Он успел проникнуться симпатией к этой девушке. Ему нравились ее уверенность и манеры четко изъясняться. Год назад я познакомилась с парнем, продолжила Джой. Он обратился к нам, потому что серьезно повредил руку в результате несчастного случая с машиной. Он чинил автомобиль, и тот едва не рухнул на него. Дамкрат упал ему на руку и сломал несколько костей. Я зовут его Роберт Блэкистон. Мы сразу. Приглянулись друг к другу, и я начала с ним встречаться. Я очень его люблю, мы собираемся пожениться. Примите мои поздравления. Хотелось бы мне, чтобы все было так просто. Теперь я не уверена, что наша свадьба состоится. Джой достала платок и промокнула глаза, но сделала это скорее деловито, чем эмоционально. Две недели назад умерла его мать. Ее похоронили в прошлые выходные. Роберт и я присутствовали на похоронах, и, разумеется, это было ужасно, но хуже всего было то, как люди смотрели на него. С тех пор пошли слухи, и слухи заключаются в том, мистер Пюнт, что это сделал он. «Вы хотите сказать, что он убил ее?» «Да». Девушке потребовалось несколько секунд, чтобы взять себя в руки. Затем она продолжила рассказ. Роберт всегда был не в лучших отношениях с матерью. Ее звали Мэри, она работала экономкой в одном большом доме. Вы бы сказали в усадьбе, как я понимаю, под названием Пайхолл. Хозяин был сэр Магнус Пай. Его семья владеет этим домом уже много веков. Мэри готовила еду, убирала, совершала покупки и все такое. Жила она в гостевом доме у ворот. Именно там и рос Роберт. Вы не упомянули про отца? Отца нет. Он ушел от них во время войны. Это все очень сложно, и Роберт никогда об этом не рассказывает. Семейная трагедия, понимаете? За Пайхоллом есть большое озеро. Очень глубокое, как говорят. У Роберта был младший брат Том. Они вдвоем пошли на озеро купаться. Роберту было четырнадцать, Тому двенадцать. Так вот, Том заплыл на глубину и утонул. Роберт пытался его спасти, но не смог. Где в это время был их отец? В Боскомп Дауне. Служил там механиком в Королевских военно-воздушных силах. Это недалеко, но он довольно много времени проводил с семьей, но когда случилось несчастье, его не было. А когда он узнал, то... Ну, вам лучше спросить у Роберта, хотя он, мне кажется, не очень-то хорошо все помнит. Суть в том... что его родители буквально вцепились друг в друга. Он обвинял жену, что та плохо смотрела за детьми, она его за то, что он уехал. Много я вам не расскажу, потому что Роберт никогда не говорит об этом, а все остальное только деревенские слухи. Так или иначе, отец ушел, оставив их двоих жить одних в Лучхаусе. Позже супруги развелись, и с отцом Роберта я никогда не встречалась. На похоронах его не было, а если и был. я не видела. Его зовут Мэтью Блэкистон, но это все, что мне известно. Роберта вырастила мать, и они никогда не были счастливы. На самом деле им следовало бы переехать. Ни к чему было оставаться рядом с тем жутким местом. Даже не знаю, как ей это удавалось. Ходить мимо озера, в котором утонул ее сын, видеть это место каждый день. Думаю, это отравляло ей душу. Напоминало о потерянном ребенке. Вероятно, в сердце своем она частично винила Роберта, хотя он ничем не мог помочь. Людям такое свойственно, не правда ли, мистер Пюнд? Некоего рода безумие. Пюнт кивнул. Действительно, существуют разные способы пережить утрату, и горе не подвластно рассудку. С Мэри Блэкистон я встречалась всего несколько раз, продолжила девушка. хотя, разумеется, видела ее в деревне. Она часто приходила в лечебницу. Не потому что болела. Они с доктором Редвинг были близкими подругами. После нашей с Робертом помолвки она пригласила нас на чай в лоджхаус. Получился кошмар. Не то чтобы Мэри вела себя недружелюбно, но она была так холодна и допрашивала меня так, словно я на работу устраивалась или что-то в этом роде. Чай мы пили в гостиной, и я, словно сейчас вижу, как она сидит в кресле в углу с чашкой и блюдечком. Точно паук на паутине. Думаю, что мне не следует так говорить, но таковы были мои мысли. А бедный Роберт целиком оказался в ее тени. Рядом с ней он совершенно менялся, становился замкнутым и тихим. Думаю, за все время чаепития он и слова не проронил. Просто сидел, уставившись в ковер на полу, словно сделал что-то нехорошее и ждал выволочки. Вы бы видели, как она с ним обращалась. У нее для сына не находилось ни единого доброго слова. Мэри была решительно настроена против нашего брака и ясно дала это понять. При этом все время слышалось тиканье. В комнате стояли громоздкие прадедовские часы, и я уже не чаяла, когда они пробьют час и придет пора уходить. Ваш жених не жил больше с матерью? на момент ее смерти. «Нет. Он остался в той же деревне, но перебрался в квартиру над гаражом, в котором работает». Свернув поточек, Джой сунул его за рукав. «Мы с Робертом любим друг друга. Мэри Блейкистон ясно дала понять, что не считает меня подходящей невестой для сына, но даже если бы она не умерла, ничего бы не изменилось. Мы поженимся и будем счастливы вместе». «Если вы не против, мисс Сандерлинг, мне хотелось бы больше узнать о ее смерти». «Конечно! Как я уже сказала, это произошло в пятницу, две недели назад. Мэри пошла в Пайхолл убираться, сэр Магнус и леди Пай были в отъезде. Каким-то образом споткнулась, пока пылесосила, и упала с лестницы. Брент, который присматривает за парком, заметил, как она лежит, и вызвал врача, но было уже поздно». Она сломала шею. Полицию сообщили? Да. Из отделения в бате приехал следователь. Я с ним не разговаривала, но он все четко установил. Петля из пылесосного провода лежала на верхней площадке лестницы. Больше в доме никого не было. Все двери заперты. Очевидно, что произошел несчастный случай. И тем не менее вы сказали, что Роберта Блэкистона обвиняют в убийстве. Это все просто деревенские сплетни, и именно поэтому вы должны помочь нам, мистер Пюнт. Девушка вздохнула. Роберт повздорил с матерью. Они часто ссорились. Мне кажется, им так и не удалось избавиться от груза того, что случилось много лет назад. И это тяготило обоих. Короче говоря, они страшно поругались перед пабом. Куча народу это слышала. Началось все с того, что ему нужно было что-то починить в лоджхаусе. Она всегда требовала делать для нее какую-нибудь дурацкую работу, и Роберт никогда не отказывал. Но на этот раз не сдержался. Они по-разному обзывали друг друга, а потом Роб сказал кое-что, чего не имел на самом деле в виду. Но поскольку все его слышали, не имеет значения, имел он это в виду или нет. «Как я хочу, чтобы ты умерла!» Платочек снова вынырнул наружу. Вот что он сказал. А три дня спустя именно так и случилось. Джой замолчала. Атикус сидел за столом, аккуратно сложив руки, с серьезным выражением лица. Джеймс Фрейзер делал пометки. Дойдя до конца предложения, он несколько раз подчеркнул одно слово. В окно лился солнечный свет. Там, снаружи, В парке Чартерхаус стали появляться офисные работники, вышедшие пообедать сэндвичем на свежем воздухе. «Возможно, ваш жених имел вескую причину убить мать», — негромко проговорил Пюнт. «Я с ним не знаком и не желаю обидеть, но мы обязаны хотя бы допустить такую возможность». «Вы двое хотели пожениться?» Она стояла на пути. «Да нет же!» — возразила Джойс Андерлинг. Нам не требовалось ее согласие, да и денег или другого имущества у нее не было. В любом случае, я знаю, что Роберт не имеет к ее смерти никакого отношения. Откуда у вас такая уверенность?» Джой тяжко вздохнула. Было очевидно, что ей не хочется объяснять, но она понимает, что выбора нет. Полицейские сказали, что миссис Блэкистон умерла около девяти утра. Брент позвонил доктору Редвинг. Незадолго до десяти, а когда она приехала, тело еще было теплым. Девушка помедлила. Гараж открывается в девять, в одно время с лечебницей. И до этого часа я была с Орубертом. Мы вышли из его квартиры вместе. «Мистер Пюнт, если мои родители узнают об этом, они умрут, хотя мы и помолвлены. Мой отец пожарный и сейчас работает в управлении. Он человек очень серьезный и ужасно старомодный». К тому же необходимость ухаживать за полом выработала у моих родителей острую привычку оберегать. Я сказала им, что собираюсь в театр в бате и заночую у подруги. Но на самом деле, я всю ночь провела с Робертом и ушла от него в девять утра. А это значит, что он не имеет никакого отношения к смерти матери. Могу я осведомиться, как далеко находится гараж от Пайхола? В трех-четырех минутах езды на моем мотороллере. Пешком, думаю, вы доберетесь туда за четверть часа, если срежете путь через Динглделл. Так называется лес на окраине деревни. Она насупилась. Я понимаю, к чему вы клоните, мистер Пюнт. Но я видел Роберта тем утром. Он принес завтрак мне в постель. Разве мог он так поступить, если бы задумал убить кого-то? Атикус Пюнт не ответил, но по опыту узнал. что бывают убийцы, способные улыбаться и поддерживать приятную беседу, а в следующую минуту нанести жестокий удар. А еще жизнь во время войны помогла ему выработать теорию, которую он назвал институционализацией убийства. Заключалась она в следующем. Убедив себя в абсолютной необходимости своего поступка, человек приходит в конечном счете к выводу, что совершает вовсе не убийство. «Так чего вы хотите от меня?» – спросил он. «Денег у меня мало. Мне, по большому счету, даже нечем вам заплатить. Понимаю, что не права и что мне, наверное, не следовал сюда приходить, но это несправедливо, просто нечестно. Я надеюсь, что вы съездите в Саксби на Эйвене всего на один день. Уверена, этого будет достаточно. Стоит вам побывать там и сказать, что это был несчастный случай». И не было никакого злого умысла, все кончится. Я в этом не сомневаюсь. Вас все знают, к вам прислушаются. Повисла недолгая пауза. Пюнт снял очки и протер их платком. Фрейзер понимал, что это предвещает. Он достаточно долго пробыл с сыщиком, чтобы узнать его манеры. Пюнт всегда полировал очки, прежде чем сообщить неприятную новость. «Мне жаль, мисс Сандерлинг», — начал он. «Я ничего не могу сделать». Он вскинул руку, предвосхищая возражение. «Я частный детектив». «Да, полиция часто обращается ко мне за помощью в расследованиях, но официального статуса в этой стране у меня нет. В этом-то и проблема. Мне крайне неуместно вмешиваться, особенно в дело, где при всех подоплеках и намерениях преступление не было совершено. Я спрашиваю себя, под каким предлогом мне попасть в Пайхолл. Также мне приходится принимать в расчет сообщенные вами исходные данные. Вы сказали, что миссис Блэкистон погибла в результате несчастного случая. Полиция явно считает так же. Давайте исходить из того, что это был несчастный случай. Тогда я могу всего лишь противостоять молве, распространяемой некоторыми из селян, слышавшими злополучный разговор и по-своему истолковавшими его. Но молвей нельзя противостоять. Слухи и злые сплетни подобны в юнку. Их нельзя срезать даже мечом правды. Я могу, разумеется, утешить вас. Дайте время, молва зачахнет и сгинет сама по себе. Таково мое мнение. Да из какой стати вам и вашему жениху продолжать жить в той части света, раз она так недружелюбна к вам? А почему мы должны переезжать? Не должны. Если хотите моего совета, то оставайтесь там, женитесь и наслаждайтесь совместной жизнью. А самое главное, не обращайте на эту... Я думаю, верно будет сказать болтовню. Бороться с нею означает подпитывать ее. Забудьте про нее, и она сгинет. Все было сказано. Как бы подчеркивая момент, Фрейзер захлопнул записную книжку. Джой Сандерлинг встала. «Я очень благодарна вам, мистер Пюнт», — промолвила она. «Спасибо, что согласились меня принять». «Всего доброго вам, мисс Сандерлинг», — совершенно искренне отозвался Пюнт. Он хотел, чтобы эта девушка была счастлива. Разговаривая с ней, он напрочь позабыл про свои собственные проблемы, про новость, услышанную сегодня. Фрейзер проводил Джой до порога. До Пюнта донесся краткий обмен репликами, Затем входная дверь открылась и закрылась. Несколько секунд спустя секретарь вернулся в комнату. «А слушайте, мне жутко неудобно из-за этого», — пробормотал он. «Я пытался объяснить ей, что вас нельзя беспокоить». «Я рад, что увиделся с ней», — ответил Пюнт. «Но скажите мне, Джеймс, какое слово вы подчеркнули несколько раз во время нашего разговора?» «Что?» Фрейзер залился краской. «Ах да, на самом деле это пустяк, даже не имеющий отношения к делу. Мне просто хотелось выглядеть деловитым». Мне пришло в голову, что тут кроется нечто важное. «Да? Почему?» «Потому что в тот миг мисс Сандерлинг не сообщала ничего особенно интересного. Вот только мотороллер. Будь он любого другого цвета, только не розового, это могло бы иметь значение». Фюнт улыбнулся. «Вы не будете любезны принести мне чашечку кофе, Джеймс. Но после этого, думаю, меня лучше не беспокоить». Он повернулся и ушел в свою комнату. Глава третья. Джей Сандерлинг возвращалась на станцию метро Фаррингтон. Дорога вела в обход Смитфилдского мясного рынка. У одного из многочисленных входов стоял грузовик, И как раз когда Джой проходила мимо, двое мужчин в белых робах вытаскивали из кузова целую баранью тушу, освежеванную и все в крови. Девушка передернула. Ей не нравился Лондон. Она находила его угнетающим и не могла дождаться, когда окажется в поезде, идущем домой. Встреча с аттикусом Пюндом ее разочаровала, хотя она призналась сама себе, что ничего, по большому счету, От нее и не ожидала. С какой стати самому известному сыщику в стране интересоваться ею? У нее даже денег нет, чтобы заплатить. И все, что он сказал, правда. Нет дела, чтобы его расследовать. Джой знала, что Роберт не убивал свою мать. Она была с ним в то утро и наверняка услышала бы, если бы он выходил из дома. Роберт бывает резким. Может брякнуть с сгоряча что-то такое, о чем потом пожалеет. Но Джой прожила с ним достаточно долго, чтобы знать, он никому не способен причинить вреда. Случившийся в пайхоле это несчастный случай ничего более. Но всем сыщикам мира не под силу сдержать злые языки Саксбина эйване И все-таки она правильно сделала, что пошла. Они заслужили свое право на счастье вдвоем, особенно Роберт. Он был таким потерянным. пока не встретился с ней, и она никому не позволит разлучить их. Никуда не переезжать не станут, и им дело нет до того, что думают люди о них. Они постоят за себя. Джой добралась до станции и купила билет у человека в киоске. В голове постепенно зрела мысль. Она была девушкой скромной, выросла в семье строгой и, вопреки участию отца в политике, консервативной. Шаг, который она вознамерилась предпринять, пугал, но другого пути не было. Ей нужно защитить Роберта. Нужно защитить их совместное будущее. Нет ничего важнее этого. Прежде чем поезд прибыл на станцию, Джой твердо знала, что ей предстоит сделать. Глава четвертая Сидящая в ресторане на другом конце Лондона, Фрэнсис Пай, пробежала рассеянным взглядом по меню и заказала приготовленные на гриле сардины, салат и бокал белого вина. Заведение Карлотты было одним из тех семейных итальянских ресторанчиков, что лепится к магазинам Харротса. Администратор была замужем за шеф-поваром, а в число официантов входили сын и племянник. Заказ у нее приняли, меню унесли. Фрэнсис закурила сигарету и откинулась на спинку стула. «Тебе следует уйти от него», — сказал ее спутник, темноволосый мужчина с усами, в двубортном пиджаке спортивного покроя и при галстуке. Джек Дартфорд был на пять лет моложе Фрэнсис. У него была приятная улыбка, но сейчас во взгляде устремленном на собеседницу читалась озабоченность. Он с первого взгляда подметил, что с Фрэнсис что-то не так. Даже в том, как она сидела, угадывалась нервозность и зажатость. Одна ее рука поглаживала другую, темные очки женщины не сняла, и Джек заподозрил, не скрывается ли за стеклами синяк. «Он убьет меня?» — ответила Фрэнсис и усмехнулась. «На самом деле он, можно сказать, уже пытался меня убить после нашей последней ссоры». «Ты шутишь?» «Не переживай, Джек. Он не причинил мне вреда. Это все пустые угрозы». «Он что-то прознал. Все эти телефонные звонки, визиты в Лондон, письма. Я просила не писать мне». «Он прочел письма?» «Нет». «Но Магнус не дурак и разговаривает с почтальоном. Если ко мне приходит из Лондона написанное от руки письмо, Мужу наверняка докладывают об этом. Кстати, наша ссора произошла вчера вечером перед ужином. Он более или менее открыто обвинил меня в том, что я с кем-то встречаюсь. Ты не рассказала ему обо мне? Боишься, что он явится к тебе с плетью? С него станется. Но не бойся, Джек, я ничего не рассказала ему. Он бил тебя? Нет. Фрэнсис сняла солнечные очки. Глаза у нее были уставшие, но синяков под ними не было. Это было просто неприятно. Как неприятно все, к чему имеет отношение Магнус. «Почему же ты не уйдешь от него?» «Потому что у меня нет денег. Пойми, что жилка мстительности у Магнуса размером с Панамский канал. Если я попытаюсь его бросить...» Он созовет целую армию адвокатов и добьется того, чтобы я ушла из пайхолла только в том, что на мне надето. «У меня есть деньги». «Сомневаюсь, милый. Уж точно недостаточно». Это было так. Дартфорд работал на валютном рынке, что сложно было назвать работой в прямом смысле слова. Он занимался этим не как профессионал, а время от времени. Делал вложения. но в последнее время у него пошла черная полоса, и он очень надеялся, что Фрэнсис Пай не подозревает, насколько крепко сидят на мели его финансы. Джек не мог позволить себе жениться на ней, не мог сбежать с ней. Если так пойдет и дальше, он скоро и обед едва ли сможет себе позволить. «Как юг Франции?» — меняя тему, спросил он. Именно там они в свое время познакомились, играя в теннис. «Скука! Мне так хотелось, чтобы ты был там!» Но ну, еще бы! В теннис поиграла!» «Толком нет! Признаться честно, я была рада уехать!» В середине недели пришло письмо. Одна женщина из Пайхолла споткнулась о провод, скатилась с лестницы и сломала шею. «Господи, Фредди был там?» «Нет!» Жил с друзьями в Гастингсе. Он и до сих пор там, если на то пошло. И домой, похоже, возвращаться не собирается. Неудивительно. Так кто была та женщина? Экономка. Ее звали Мэри Блэкистон. Она прожила с нами много-много лет и сделалась почти незаменимой. Но и это еще не все. Когда в прошлую субботу мы, наконец, вернулись, то обнаружили, что нас ограбили. «Не может быть. Честное слово. То была вина смотрителя парка. По крайней мере, так думает полиция. Он разбил стекло позади дома. Ему пришлось сделать это, чтобы доктор смогла войти». «А зачем тебе понадобился доктор?» «Не спеши, Джек. Это для той погибшей женщины». Брэнд, смотритель, увидел через окно, что она лежит на полу. Он вызвал доктора, и вместе с ней они проникли в дом, чтобы посмотреть, не нужна ли экономке помощь. Помощь, понятное дело, не понадобилась. Но потом Брент так и оставил дверь с разбитым стеклом. Не потрудился даже забить дыру досками. Она просто звала грабителей, и те не замедлили принять приглашение, сказав большое спасибо. Значительный урон нанесли. В плане имущества нет. Магнус большую часть ценностей хранит в сейфе, а воры не смогли его открыть. Но они все обшарили и натворили немало. Вытаскивали ящики и повытряхивали их содержимое, ну и так далее. У нас весь воскресный и вчерашний день ушли на то, чтобы убраться. Фрэнсис протянула руку с сигаретой и Дартфорд придвинул к ней пепельницу. И оставила на тумбочке у кровати кое-какие драгоценности, И лишилась их. Становится не по себе, когда вообразишь, как кто-то чужой проникает к тебе в спальню. Могу представить. А Магнус лишился своего драгоценного клада, и это его совсем не обрадовало. Какого еще клада? Римского, по большей части из серебра. Он хранился в семье не одно поколение, с тех самых пор, как его выкопали на их земле. Его нашли в чем-то вроде гробницы. Там были кольца, браслеты, несколько декоративных шкатулок, монеты. Клад лежал у нас в витрине в столовой. Разумеется, Магнус его никогда не страховал, хотя говорят, что он стоит целое состояние. Теперь, разумеется, уже поздновато. Полиция помогла? Нет, конечно. Приехал какой-то тип из Бата, послонялся вокруг. перевел кучу порошка для отпечатков пальцев, замучил всех своими вопросами и исчез. Никакого проку. Официант принес бокал с вином. Дартфорд пил компари с содовой. Он заказал еще. «Жаль, что это был не Магнус», заметил он, когда официант ушел. «Это ты о чем?» А леди, свалившейся с лестницы. Жаль, что это был не он». «Страшные слова ты говоришь?» «Я говорю то, о чем ты думаешь, дорогая. Мне ли тебя не знать?» «Как понимаю, если Магнус отбросит копыта, вся казна достанется тебе». Фрэнсис выпустила сигаретный дым и с интересом посмотрела на спутника. «По сути дела, дом и усадьба отойдут к Фредди. Это определено правилами наследования». Так было из поколения в поколение. «Но ты в накладе не останешься?» «Нет, конечно. И, разумеется, у меня пожизненные права на пайхол. Единственное, чего я не могу сделать, так это продать дом». «Но ничего такого не случится. Магнус обладает идеальным здоровьем, по крайней мере, для своего возраста». «Пусть так, Фрэнсис, но большой дом — особое место». Ровод, протянутый поперек лестничного пролета. Всякое может случиться. Вдруг эти ваши грабители вернутся и прикончат его. «Ты ведь шутишь?» Просто размышляя вслух. Принцесса Пай замолчала. Ни к чему вести такие разговоры, особенно в ресторане, где полно народа. Но ей пришлось признать, что Джек прав». Жизнь без Магнуса будет значительно проще и намного приятнее. Жаль только, что молния не попадает в одно и то же место дважды. Но, с другой стороны, почему бы и нет...